Берет бокал, садится, подносит его к губам, не отводя от меня глаза. Плечи никнут, колени плотно сжаты. Я рассказываю ему все с самого начала. От убийства в лесу и моего первого дня в обличье Белла, до бесконечной дороги и недавнего разговора с Даниэлем. Всякий раз, как камердинеры терзают сомнения, он недоверчиво смотрит на послание. Мне почти жаль Каннингема.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 «В таком случае мне надо действовать с превеликой осторожностью. Одно дело занимать тела этих людей, и совсем другое – повиноваться любой их прихоти». Каннингем, сбивая меня с мысли, подносит огонек зажигалки к листу бумаги. «Что вам от меня нужно?» – резко спрашивает он, швыряя горящую записку в каминную решетку. «Покамест, у меня для вас есть четыре поручения». Я начинаю загибать пухлые пальцы.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 Дайте понять, что ее разыскивает лорд Рейвенкорт. И в четвертых познакомьтесь с Себастьяном Беллом, с доктором Себастьяном Беллом, да с ним. Для чего? Я помню, как был с Себастьяном Беллом, но не помню, что встречался с вами. Поясняю я. Если это можно изменить, значит сегодня можно изменить и кое-что еще. Гибели Велины Харткасл, совершенно верно. Каннингем тяжело вздыхает и оборачивается ко мне.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 Блажный воздух обволакивает меня, пропитывает одежду, просачивается до мозга костей. В библиотеке веет унынием, и я, тяжело опираясь на трость, встаю с кресла. Выхожу в кабинет и оттуда отправляюсь в апартаменты Рейвенкорта, чтобы подготовиться к встрече с Хеленой Харткасл. Если она собирается убить Эвелину, то Бог мне свидетель, я у нее это выпутаю. В доме тихо, Мужчины ушли на охоту, женщины собрались в оранжереи. Даже слуги исчезли где-то в подсобных помещениях. Готовят все необходимое для сегодняшнего бала. Безмолвие нарушает только дождь. Он стучится в окна, требует, чтобы его впустили в дом. Беллу не хватало шума, но Рейвенкорт всегда замечает пороки окружающих, и тишина его успокаивает. Освежает, как свежий воздух, ворвавшийся в затхлую комнату.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 Утираю испарину со лба, нервно озираюсь, жалея, что у меня нет хотя бы ножа для бумаги. Неповоротливое тело Рэйвенкорта тянет меня ко дну, как огромный якорь. Я не могу ни убежать, ни дать отпор, а даже если и мог бы, то дрался бы с воздухом. Обеденный зал пуст. Помедлив, снова трогаюсь с места. Опять слышу за спиной призрачные шаги. Резко останавливаюсь, и шаги утихают.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 Решаю, что несколько успокоился и бреду дальше, в свои апартаменты. Через пару шагов слышу тихие всхлипы где-то в темном коридоре, в глубине вестибюля. Почти минуту вглядываюсь и вслушиваюсь в темноту, опасаясь подвоха. Нет, на лакея не похоже, вряд ли он способен исторгнуть такие жалобные печальные стоны. Движимый сочувствием делаю робкий шажок вперед, попадая в узкую галерею, где по стенам развешаны портреты семейства Хардкассл. Представители давно ушедших поколений чахнут в глубине галереи. У самых дверей красуются изображения нынешних владельцев. Леди Хелена Харткасл величественно восседает в кресле. Рядом стоит ее супруг. Оба темноволосые, темноглазые, оба до нельзя надменные. Бок о бок с ними портреты детей. И Эвелина у окна теребит краешек занавески. Кого-то ждет. Майкл сидит в кресле, закинув ногу на подлокотник. На полу валяется книга. Ему скучно читать, его переполняет юношеский задор. В углу каждого портрета виднеется размашистая подпись «Грегори Голд». Я слишком хорошо помню, как художник избивал Дворецкого. До боли сжимаю на балдашник трости, ощущая вкус крови во рту. По словам Эвелины, Голда пригласили в Блэхет отреставрировать какие-то портреты.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 Трость стучит по полу. Шумное дыхание издалека объявляет о моем приближении. Завидев меня, служанка вскакивает. чепец слетает с рыжих кудрей. Я сразу ее узнаю. Люси Харпер. Та самая, с которой за обедом так грубо обошелся Тед Стэнуин. Та самая, которая помогла мне спуститься на кухню, когда я проснулся в теле Дворецкого. Память о ее участии вызывает во мне сочувственный отклик. И я говорю...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 По ее лицу расползается улыбка. «Ваша правда, сэр, то-то и оно, что без Теда Чарли Карвера так и не поймали бы, а гости все одно считают его за прислужника. Хотя вот лорд Харткасл всегда обращается к нему мистер Стэнуин, уважительно и все такое». «Ты только не плачь, — говорю я, удивленной гордостью, звучащей в ее словах. «А я и не плачу, сэр, — отвечает она, и, переборов робость, поднимает чепец с пола. «Ой, мне пора, сэр, меня уж, наверное, хватились». Она делает шаг к выходу, но я останавливаю ее вопросом. «Люси, ты не знаешь такую Анну? По-моему, она из слуг». «Анну?» – она напряженно задумывается, вкладывая все силы в работу мысли. «Нет, сэр, не знаю». «А как себя слуги ведут? Ты ничего странного не заметила?» «Ой, сэр, вы не поверите, а меня уже три раза сегодня об этом спрашивали», – отвечает она, теребя рыжий локон. «Три раза?»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 Миссис Харткасл ходила гулять в лес со своей камеристкой. Она вся такая француженка, только и слыхать от нее «кель-то, кель, -то, кель Так вот, неподалеку от хижины Чарли Карвера на них кто-то напал. Видать, один из гостей, только не мисс Харткасл, не камеристка не признаются, кто именно. «Вот прямо так и напали?» Я вспоминаю, как глазами Белла видел беглянку в лесу. Тогда я решил, что это Анна, но, может быть, это не так, Может быть, это всего лишь очередное неверное предположение с моей стороны? Ну, они так говорят, лепечет Люси, смущенная моей настойчивостью. Да, пожалуй, мне стоит побеседовать с этой камеристкой. Как ее зовут? Мадлен Обер. Только прошу вас, стар, не говорите ей, что это я вам рассказала, потому что это вроде как секрет. Мадлен Обер. Та самая камеристка, которая передала Беллу записку за ужином. В суматохе недавних происшествий я совсем забыл о ранах на руке Белла. «Я никому не скажу ни слова, Люси!» – киваю я. «Мне обязательно нужно поговорить с этой француженкой. Передай ей, что я хочу ее видеть. Не объясняя почему, но если она придет ко мне в апартаменты, я вас обеих щедро награжу». После недолгого замешательства она соглашается, а затем убегает, пока я не потребовала от нее еще каких-нибудь обещаний.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 «Не утруждайте себя понапрасну, я здесь ненадолго», — говорит она. «Мы с вами скоро встретимся. А пока, прошу вас, не ищите меня». «Но почему?» «Потому что меня ищите не вы один», — объясняет она, отступив на шаг. «Лакей тоже меня разыскивает. Ему известно о нашем сотрудничестве. Если вы продолжите поиски, то вы видите его на мой след».